Глава шестая. Работа с умеренным стыдом. К сожалению, приведённая ниже схема часто малоэффективна или даже безрезультатна для самостоятельной работы с токсическим стыдом. Поскольку он сильно завязан на переживании собственной никчёмности в гипертрофированном виде, то критичность к реальности бывает затруднена. В этом случае рекомендуется обратиться к за квалифицированной помощью к профессионалу, который поможет разобраться с внутренними конфликтами и принять свои плохие части как данность. Шаг 1. Наблюдение за своими переживаниями, идентификация стыда, определение интенсивности и вида стыда, осознание и принятие факта стыда. Шаг 2. Поиск потребностей и установок и социальных концепций. Шаг 3. Поддержка себя. Шаг 4. Действие, если это необходимо. Переформулировка концепции. Шаг 5. Система защиты от стыда, если он не конструктивен. Рассмотрим эту схему более подробно. Шаг 1. Наблюдение за своими переживаниями, идентификация стыда, определение интенсивности и вида стыда осознание и принятие факта стыда. В этом шаге очень много осознанности и внутренней работы, способности наблюдать за собой и своими переживаниями. Надеюсь, после прочтения этой книги вам станет понятнее, как это делать. Но со стыдом могут возникать трудности. Не переживайте, это нормально. Помните, что склонность к стыду выше у тех людей, которым запрещалось испытывать или демонстрировать свои эмоции. В случае необходимости Обратитесь к специалисту психологу или психотерапевту. Также обязательно обратитесь к нему, если вдруг после начала работы со стыдом вы чувствуете вместо облегчения усугубление своего состояния, апатию или желание изолироваться от всех. Шаг второй. Поиск потребностей, установок и социальных концепций. Это самая важная часть работы со стыдом. Часто он маскирует внутренний глубокий конфликт, какую-то непринятую плохую часть. Занимайтесь её поиском аккуратно. Шаг третий. Поддержка себя. Как вы помните из предыдущих глав и частей, это самый важный шаг, который помогает пойти вперёд и найти решение. Шаг четвёртый. Действие, если это необходимо. Переформулировка концепции. Этот шаг берёт свои истоки в шаге 2. Исходя из того, что там обнаружили, мы меняем концепцию на более подходящую или придумываем новую стратегию поведения, которая заставит стыд перестать играть свою роль. Шаг 5. Система защиты от стыда, если он не конструктивен, Это своего рода взгляд в будущее, который помогает, в принципе, пересмотреть своё отношение к себе как к личности и своим проявлениям и эмоциям. В качестве примера работы со стыдом, вернёмся к истории Лары из начала раздела. Женщине было очень сложно терпеть переживания, и стыд становился токсическим для неё. К моменту нашей встречи она осознала, что её мучает стыд, который начал разрушать уже не только её жизнь, но и жизнь её дочери. И мы практически сразу перешли ко второму шагу поиску потребностей и конфликтов, которые стояли за стыдом. Каждый раз, когда Лара рассказывала о своих чувствах, я видела, как она напрягалась. Она как будто сжималась, ожидая, что её отругают. Я задала ей вопрос: "А что вы чувствуете, когда рассказываете о непослушании дочери?" "Я чувствую ужас. Я понимаю, что моя дочь плохо себя ведёт, и это я её плохо воспитала". Это мой недочёт как мамы, и меня надо отругать. Это вызывает у вас напряжение? Да, мне очень плохо в этот момент. Мне на самом деле хочется закончить всё это, у меня просто нет сил. Иногда силы всё-таки возвращаются ко мне, и тогда хочется заставить её быть послушной. Я обычно ору на неё в этих ситуациях. Я правильно поняла, что вам невыносимо дочкино непослушание, потому что это напрямую связано с с вашей хорошестью и собственным принятием себя. Похоже, что да. Я вас понимаю, и мне хочется вас поддержать, потому что я понимаю, как это больно. Как вы справляетесь с этим? Никак. И чувствую себя очень плохо. А если я вам скажу, что вам придётся учиться переносить её непослушание, потому что она другой человек, и её непослушание совсем не показатель вашей хорошести. «Как же так? Я же её мать! От меня это требуют!» Я понимаю, как вам сложно. Очень мужественно, что вы берёте эту ответственность на себя. Конечно, от вас это будут требовать, потому что вашему окружению так же тяжело справиться с непослушанием дочери, как и вам. И это проще отдать под вашу ответственность, чем проявить терпение и дать возможность ребёнку выразить свои эмоции. Ведь каждому человеку важно, чтобы его принимали с его переживаниями и недовольствами. Да, я знаю. Но получается, что вашей дочери это нельзя. В смысле, но ведь когда она проявляет себя и свои чувства, ваша семья трактует это как непослушание и не принимает её в этом поведении. Всем тяжело проявить терпение, и вы стремитесь сделать её снова послушной. Ой. Но поскольку её непослушание вызывает у вас свой внутренний конфликт и токсический стыд, который вам просто непереносимо испытывать. Это порождает у вас безумные приступы злости, как попытку изменить её поведение и не сталкивать вас с этим, с ощущением неидеальной мамы. Мы часто в детях ненавидим то, что не принимаем в себе. И, похоже, это как раз про возможность эмоционально разряжаться и быть непослушной. Видимо, вам придётся учиться принимать и свои эмоции, и её, и находить силы быть в этом состоянии, не разрушаясь. Какая концепция или мысль может помочь вам с этим справиться? Ну, не знаю, например, что, терпя её капризы и непослушание, я помогаю ей проявить свои эмоции и не затыкая её, как мои родители меня. Отлично. Эта мысль вам поможет проявлять терпение по отношению к дочке? Не знаю, надо попробовать. И действительно, несколько месяцев Лара отрабатывала разные гипотезы, которые помогли ей разделить её внутренний стыд за то, что она плохая мама, и непослушание своей воле её дочери. Она отметила, что это было очень сложно, и часто был большой соблазн уйти в стыд, вину и всё забыть. Но её держал мой голос и моя вера в то, что она справится. Постепенно она стала существенно лучше переносить приступы стыда, да и те уже были умеренными. Каждый раз, когда Лара соприкасалась с чем-то, что вызывало у неё стыд, она твердила себе, что это не из-за неё, и она имеет право испытывать эмоции и быть недовольной. От этого она не становится плохой. И эта концепция сильно поддерживала её. Упражнение. Первое. Вспомните последний случай, когда вы испытывали стыд. Не обязательно за себя, можно за другого человека. Второе. Пройдите по пяти шагам. Запишите, удалось ли справиться со стыдом после вскрытия концепции и удовлетворения потребности.